невозможно описать эту отвратительную и ужасную сцену. Перепуганная несчастная девушка была уведена солдатами. На каждом шагу ее колени подгибались и полицейским пришлось взять ее на руки, чтобы она не падала. А госпожа Гривуа, после бессовестного доноса на горбунию, вернулась на улицу Бриз. Торопливо поднялась на четвертый этаж Открыла дверь в комнату Франсуазы И увидела Дагабера Вместе с женой и сиротами Изумление было столь велико Что госпожа Гривуа прислонилась к косяку Чтобы не упасть Ее снова перехитрили Дагабер Держа в своих руках руки розой бланш Подозрительно смотрел на вошедшую которая никак не могла отдышаться. Франсуаза, кто сия госпожа? Это... Ну, но... mm -hmm. кто же? Ах, сударня, какое несчастье я сейчас наблюдала. Простите мне мое смущение, но я не могу. Меня это так взволновало. О, Ой, что случилось? Я сейчас заходила к вам по важному делу. Ой, ой! и пока я вас дожидалась, какая-то молодая девушка, ну, уродливая работница, собиралась здесь в узел вещи. Да, да, это была, верно, Горбунья превосходная девушка. Я, я так и думала, я так и думала. Ну и вот, что произошло. Видя, что вас долго нет, я решилась сходить пока по соседству. Ну, где у меня было дело? Дошла я до улицы сен мери Ах, сударыня. Ну, ну, ну, и что же? Я увидела громадную толпу. Справляюсь, что случилось? И мне говорят, что полицейский арестовал сейчас молодую девушку, подозревая, что она украла где-нибудь вещи, заключавшиеся в большом узле. Я пробралась поближе, и что же? Арестованной оказалась та самая девушка, которую я видела сейчас здесь. Ой, Ой какой я Да объясните же мне, что это за узел? Но видишь ли, друг мой... Но меня не хватило денег, и я попросила Горбунию отнести, ну, заложить ненужные вещи. И что, сочлись, что она их украла? Она-то честнейшее в мире существо. Но вы-то, вы-то, с сударыня, почему не вмешались? Вы могли сказать, что ее знаете. Ой, я... Я и старалась, сударь, сделать. Но, но, к несчастью, меня не слушали. Толпа ежеминутно росла. Пришла стража, и ее увели. Ой, она может умереть с горем, Ведь она ужасно рабка и так чувствительна. О, господи, милая Горбуня, такая кроткая и услужливая. Так как я ничем не могла ей помочь, то я решилась вернуться сюда и сообщить вам о случившемся. Несчастье. Ведь поправимо. Стоит только пойти в полицию и заявить. Ах, сударыня, с этого и надо было начинать. Где она, бедняжка, вы хоть знаете? Нет, сударь, но там на улице до сих пор толпа. И если вы будете так добры пойти и спросить, то вам непременно скажут. Да какая тут к черту доброта, сударыня? Это мой долг. Ах ты, бедная девочка, арестована, да еще как воровка. Что может быть для нее хуже? Так, ладно, я побегу к полицейскому комиссару, я должен ее найти. Они должны отпустить ее, и я ее приведу. И с этими словами Дагабер схватил шапку и поспешно вышел.